послышался звук рожка Клиффорда «Пап! Пап!» — так он звал Конни. «Ау!» — откликнулась она. По лицу лесника пробежала какая-то странная гримаса, и он легко провел рукой по ее груди снизу вверх. Она бросила на него испуганный взгляд и побежала вниз, продолжая кричать «Ау! Ау!». Лесник некоторое время стоял, глядя ей вслед Затем чуть заметно усмехнулся и, повернувшись, пошел дальше своей дорогой. Путь к Джоновой кренице лежал по склону холма, густо поросшего темными лиственницами, и чтобы добраться до источника, нужно было преодолеть почти половину подъема. Когда конь не увидела Клиффорда, тот уже медленно поднимался в гору, а когда она догнала его, он был у самой цели. «Слава Богу, не подкачала, сказал он, имея в виду свое кресло. Кони смотрела на огромные серые листья росшего по краю прогалина репейника, Казавшиеся в тени лиственниц Какими-то зловещими призраками. В народе этот лопух Называют еще Робингудовым Гудовым ревенем. И поражалась царившей Вокруг тишине и мрачной затаенности. Но вода била из-под камешков Такими кристально-прозрачными струйками. Это было настолько красиво, Что от родника нельзя было оторвать глаз. Земля вокруг Джоновой криницы Была устлана лоскутками очанки и ползучими крепкими стеблями голубой живучки. И вдруг желтая земля ниже источника зашевелилась, и оттуда показалась голова крота. Он подгребал розовыми лапками под себя землю и, подняв крошечный розовый кончик носа, слепо водил в стороны заостренной мордочкой. «Такое впечатление, что он видит кончиком носа», — сказала Конни. И, наверное, получше, чем глазами, — отозвался Клиффорд. «Ты пить будешь? А ты?» Она сняла с ветки эмалированную кружку и, нагнувшись к источнику, наполнила ее водой. Он пил не спеша, маленькими глотками. Затем она снова наклонилась, зачерпнула немного воды и тоже выпила. Прям ледяная, — едва выговорила она, задохнувшись. «Ну, какая вкусная! Ты загадал желание? А ты?» «Да, загадал, но не скажу». Было слышно, как по дереву стучит дятел. Ветер шептал ветвям лиственниц что-то тихое и таинственное. Кони подняла голову. По синему небу плыли белые облака. «Смотри, облака!» — сказала она. «Всего лишь белые барашки!» — отозвался он. По поляне пробежала тень облака. Крот успел уже полностью выбраться на мягкую желтую землю. «Да чего неприятный зверек!» — проговорил Клиффорд. «Его следовало бы убить!» «Да ты только взгляни на него!» «Прямо вылитый пастор на кафедре», — сказала она. Она сорвала несколько побегов ясменника и протянула Клиффорду. «Свежескошенное сено!» — воскликнул он. «Не правда ли его запах наводит на мысль о романтических дамах ушедшего века, которые, несмотря на весь свой романтизм, имели довольно трезвые головы на плечах?» Она снова взглянула на белые облака. «Как бы не было дождя», — сказала она. «Дождя? Откуда? Тебе так хочется, чтобы пошел дождь?» Пора было отправляться в обратный путь. Клиффорд начал осторожно съезжать вниз. Спустившись в темную ложбину между холмами, они повернули направо, и через несколько сотен ярдов оказались у начала длинного крутого склона, залитого солнцем и сплошь усеянного колокольчиками. «Ну, родимая, не подведи!» — воскликнул Клиффорд, крепко хватаясь за подлокотники кресла. И начался тяжелый, тряский подъем. Надсадно пыхтя кресло медленно и неохотно тащилось вверх по склону. Оно двигалось неровно, рывками, но все же кое-как продвигалось вперед, пока не доехало до того места, где начиналась полоса гиацинтов. Там оно остановилось, попыталось снова сдвинуться с места, дернулось несколько раз, протащилось еще немного, успев оставить позади полосу гиацинтов, а затем окончательно замерла.